Глава четвёртая. Я ничего не понимаю. Я вообще ничего не понимаю. Почему про вас... Хм... Про нас не знают власти. Почему они не прибрали вас... Нас к рукам. Вот у вас дорогой автомобиль, телевизор. Значит, деньги есть, и вы вдруг живёте в глуши. Почему? Неужели вы не хотите отправиться куда-нибудь к морю, в тёплые края, лежать на пляже и греться на солнце, сидеть в хорошем ресторане? И неужели нет среди вас... «Нас, таких людей, которые стремятся к власти. Ведь так просто пожелать какому-нибудь чиновнику, и он исполнит все, что я захочу. Абсолютная власть. Стать губернатором, стать президентом, а потом сделать так, чтобы все подчинились тебе. Стать властелином мира. И вы сидите в глухих углах. Почему, можете мне объяснить?» Женщина усмехнулась уголком рта, из-за чего ее лицо перекосилось. Стало злым, недобрым. Такими и любят изображать ведьм, которые только и думают о том, как бы привнести зло в жизнь людей. Только вот что именно считать злом. «Властелином мира стать?» — спокойно ответила она. «То есть вот ты такой умный, а никто не догадался. Но вот представь, ты стал каким-то крупным начальником». Засветился на экранах телевизоров, а если как раньше, на трибунах митингов, на партсобраниях и всё такое. Засветился, и вся наша, как сейчас называют, тусовка... Она сделала характерный жест, ставя кавычки, и я снова удивился продвинутости ведьмы из глухого угла Тверской области. Вся наша тусовка узнала, что некий колдун или некая ведьма лезет наверх. И что сделает тот колдун, который вылезет выше всех? Он постарается убрать всех, кто ему может угрожать. То есть всех других колдунов, всех, кто ему опасен, всех, кто может претендовать на то же самое, на что претендует и он, то есть на власть и на деньги. А как думаешь, что будет после того, как об этом колдуне узнают другие колдуны? Постараются убрать Предположил я, уже начиная понимать, о чём мне скажет женщина. «Ещё как постараются», — хмыкнула женщина. «Каким бы сильным ни был колдун, он не сможет сравниться по силе с несколькими колдунами, объединившимися для одной цели — уничтожить выскочку. И кроме того, ведь для уничтожения выскочки не обязательно применять магические средства. Есть снайперские винтовки, есть взрывчатка». Ты думаешь, таких умников никогда не было? Ты думаешь, молодые, наглые, не пытались забраться на самый верх? Вот то-то же. Лучше сидеть в тишине и покое, и не иметь проблем, и не показывать свои силы, чтобы не возбуждать зависти. А как же вы зарабатываете на колдовстве? Разве вы не засветитесь при этом? А как мы засветимся? Ну да, обращаются всякие, желающие услуг. Приезжают... Платят деньги. Я даю им нужное снадобье и всё. Спросишь, откуда они берутся? А сами по себе. Бедных я не принимаю. Бедные пусть к Нюрке идут, это она им за копейки всё делает или за копченую курицу. А я только богатых, тем более, что ко мне Нюркины клиенты и не приезжают, она всё больше болячки лечит, какие может, её сила-то ерунда, травки всякие да наговоры, жалкое колдовство. Моё это любовный приворот или отворот, что почему-то считается чёрным колдовством. А что чёрного в том, что жена приворожит мужа, который на сторону глядит? Или подольёт ему зелье, после которого он ни на одну бабу, кроме неё, и смотреть не может? «А если это же любовница сделает?» — с интересом спросил я. «Ну, приворожит». «Ну и сделает», — легко согласилась женщина. «Почему бы и нет? Не убьёт же?» «Да...» — укоризненно помотал я головой. «Теперь понимаю, почему это называют чёрной магией. А порчу напускаете?» «Порчу?» Глаза женщины дёрнулись в сторону, и я понял, сейчас соврёт. «Нет, порчу не напускаю». «Лжёте!» — усмехнулся я. «Но зачем вы мне лжёте? Хотите выглядеть лучше, чем есть на самом деле? Зачем?» «Все мы хотим выглядеть лучше, чем есть на самом деле», — вздохнула ведьма. «Ты-то чем отличаешься? Кто на торгаша порчу навел, а? А кто полковника в дыру спустил? Хе-хе. Ладно, не хмурься, рассказала и ладно. Тут все свои. Силен ты, конечно. Я бы после этого неделю пластом лежала, если бы без зелья, а просто так, словами. Ты вообще представляешь, какая идет отдача?» Да тебя самого могло накрыть так, что мало бы не показалось. А если у него магическая защита стоит? А если у него амулет от сглаза и порчи? Эх ты, колдун, говорила тебе осторожнее со словами, а ты что? Сразу надо сказать было как следует, а не темнить. Буркнул я, глядя на то, как за окном собирается сумрак. Дело так ночи. А вообще, что я могу? Вернее, где граница моих возможностей? Ха. «Да кто же знает-то?» — усмехнулась ведьма. «Колдуны они всякие бывали, одни только травками пробавлялись, как та же самая Нюрка. Лечили, да заговоры от простуды наговаривали. Другие даже мёртвыми повелевали, могли из могил мертвецов поднимать». «Что, прямо вот так, как зомби?» «Ну, когда-то и как зомби умели поднимать, да измельчал народец, и колдуны измельчали». Теперь только души поднимают, да и то не все. Может, и ты будешь поднимать, кто знает. Никто не знает, парень. Был бы у тебя наставник, колдун, тогда другое дело. Были колдуны, что и со зверями разговаривать умели, вызывать зверей. Колдун много чего может. Если говорить современным языком, у ведьмых ведьмаков узкая специализация. Раз-два и обчелся. Заговоры до да наговоры. А вот колдун... «Это уже универсал. Он может многое из того, чего не может ведьмачье племя. Но еще и русалочье прихватывает то, что лесовик может, и много еще кто. Выше его только боги». «Боги? Какие такие боги?» Неприятно удивился я. «Знамо какие?» Снова криво усмехнулась ведьма. «Забытые боги. Настоящие. Вот мы с тобой, судя по всему, служим Маране, богине смерти». У нас с тобой больше чёрное колдовство получается. По крайней мере, у меня. А вот Нюрка, травница, та совсем другое. Та каждым своим деянием даёт силу ладе. Впрочем, ты колдун, ты можешь работать на две стороны. И на чёрную, и на белую. Например, и для чернобога, и для лады. Почему бы и нет? Вот только колдун, который дал тебе силу, был чёрным колдуном, это точно. То есть только и сумел выдавить из себя я. Если честно, известие было неприятным. Но скажите на милость, кому хочется быть зачисленным, к примеру, хм, в ряды фашистов? По крайней мере, так я представлял себе ряды черных, то есть сил зла, типа фашисты. А то и есть, звали его Автандил Тимофеевич. Сильный был колдун, ох, сильный! Могучий. И мужик был здоровенный, с тебя ростом, только в плечах пошире раза в два. Подкову ломал, лопату штыковую в трубочку сворачивал. Быка валил ударом в ухо. Это в его доме ты живёшь-то. Когда он умирал, все боялись мимо ходить. А вдруг ненароком силу кому передаст? Попрятались все. Тёмный он был, ох и тёмный. Темнее меня, темнее нас всех вместе взятых. «Неужели никто не захотел его силу взять?» Скептически спросил я, стараясь определить, где ведьма врет, а где правду говорит. «Когда колдун умирает, он может передать всю свою силу только в пустой сосуд, в пустое тело. Имеешь в виду, почему к нему не прибежал другой колдун и не отрубил башку Тимофеевичу, и не забрал его силу, типа как горец?» «Да, почему? Если колдуны, как вы говорите, уничтожают друг друга. и кстати, Почему ведьмы не убивают друг друга, чтобы забрать силу? Но не всегда колдуны уничтожают друг друга. Пожала плечами ведьма, отводя глаза. «Врет?» А что касается умирающего колдуна, да не хорошая у него уже сила-то. Вот если бы он был жив, здоров, тогда отрубить ему башку одно удовольствие. Вжик! И ты счастлив и стал сильнее, чем был. Правда, половина силы убитого ушла твоему покровителю, Чернобогу, Ладе или еще кому, Маране, например. Но и тебе хороший кус остался. Еще раз спрошу. Неумолимо наседал я. Почему нельзя убить умирающего? И почему вы, ведьма, не убиваете друг друга? Прибили бы Нюрку, вот и сила прибавилась. Нюрка закоснела в своей белизне. — фыркнула ведьма. — С её силы только неприятности огребёшь. Лада так врежет, что и Марана не поможет. Колдуны — совсем другое дело, там любую силу сожрать можно. Но сила умирающего колдуна заражена смертью, можно заразить и себя, и уйти за ним следом. Почему мы ведьмы не убиваем друг друга? Нас осталось совсем мало, и стараемся без причины друг друга не трогать, впрочем, как и колдуны. «Опять же, где гарантия, что не получишь ответку? Так врежет, что и костей не соберёшь. А пожить-то ещё хочется. Жизнь довольно-таки приятная штука». «Не устали жить-то?» Не выдержал я. «Дурак!» — хихикнула ведьма. «Как можно устать жить? Жизнь — интересная штука, особенно сейчас. Это в прежние времена развлечений мало было, а сейчас телевизор один чего стоит». И интернет. Читаешь сайты о колдунах и ведьмах и хихикаешь, какой только чуши не пишут. Но есть и дельные сайты, хотя все равно никто ничего толком не знает. Хе-хе. <хи> то есть, как не знает? Не понял я. А то и не знает. Пользуемся магией, пользуемся колдовством, а ни черта не знаем, как все происходит. И про Морану с Ладой. кто они? И самое главное, где они? «Никто ничего не знает. Я тебе рассказываю так, как мне бабка рассказывала. А ей ее бабка. А на самом деле это все может быть полной чушью. Живи, как живется и помни, любое твое действие имеет последствия. Любое. Заколдовал ты Капустина. Никто не сможет снять заклятие, кроме тебя. И Нюрка не сможет. А ты сможешь. И как ты это сделаешь? Придешь и скажешь, давайте я сниму заклятие? Не вздумай». «Вот тут ты и засветишься. Ищи способ, как снять и себя не показать колдуном. А что касается торгаша, да чёрт бы с ним, а хоть бы и сдох. Кстати, и Капустин тоже. Не хочешь — не снимай. И пошли они все нафиг. А клиентов ищи дорогих, таких, чтобы денег платили. Кстати, я к тебе могу клиентов подсылать. Цену я им сама скажу, они тебе деньги-то и отдадут. 25% мои». «Клиентов?» — удивился я. «Да какие к чёрту клиенты, я же ничего не умею!» «Умеешь?» — хихикнула женщина. «Это и как её там, Машке Бровиной, про которую ты рассказал, двой не устроил?» «Устроил. Тихо-тихо, я знаю, что говорю. Можешь. То есть ты можешь и лечить. И вот смотри, бабка Нюра, во-первых, такого не может. Она самые простые случаи лечит. Простуду там, ну и всякое такое». Женские болезни, конечно, сухотку, с глаза снимает, но не все, а те, что люди по незнанию наслали. Люди ведь тоже могут порчу наводить, только об этом не знают. А Нюрка эту порчу снимает. Ну, крикнул, например, какой-нибудь придурок, да чтоб ты сдох. Сдохнуть не сдохнешь, а болеть начнешь. Просто когда придурок кричал, звезды так совпали, что его слова силу приобрели им несвойственную, и порча это легла. Так бывает, и, как ни странно, довольно часто. Люди не воздержаны на язык, желают всякого и даже своим близким, а потом и плачут, рак образовался. А с чего он вдруг образовался? Может сам по себе, а может и проклял кто? Вот такое Нюрка может снимать. — А вы такое умеете насылать, — бесцветно заметил я. — А я такое умею насылать. Довольно усмехнулась ведьма. «В общем, с клиентов, которых я тебе подошлю, 25% мои. Соглашайся, это хороший процент». «А если они меня обманут? Меньше дадут». Усмехнулся я, развлекаясь этой торговлей. «А чего 25-то? немноговато «Нормально. Ты чего? Я же не половину требую, а только 25. А ты будешь ко мне приезжать, я тебя наставлять буду. Вопросы-то появятся?» «Появятся». «Вот я тебе и подскажу, как и чего. Опять же, я не претендую на тех клиентов, которые сами придут, только на тех, кого я пришлю. Вот с ними все доходы делим с тобой по-братски. Вы случайно в тюрьме не сидели?» Ухмыльнулся я и тут же получил откровенный ответ, согнавший с лица улыбку. «Сидела. И не раз. При советах сидела и при царях сидела. Вот при демократии не сидела, им всё пофиг. При советах за тунеядство, я же отказывалась в колхозе работать, промышляла обманом граждан, типа мошенница. Два раза сидела от звонка до звонка, правда под разными именами, а при царях трижды сидела. Все по наветам, два раза якобы за продажу яда, один раз вроде как отравила сама. «Всё это наветы завистников и происки вражин вроде Нюрки. Ты её-то особо не слушай, она придурковатая. С ней не заработать, ни дело не сделать. без Бессребреница херова. Тьфу». Женщина в сердцах сплюнула, а я закусил губу. Может, она и правда мошенница, а я как лох сижу и слушаю. Да ещё и выдал ей все свои проблемы. Даже про Бровину рассказал. Вот дурак. Хотя... Как она могла сидеть в тюрьме при царе, если просто мошенница? И опять я дурак. Это она сказала, что сидела при царе. А я-то и уши развесил. Ладно, потом определюсь с ней. Кто она такая? Всегда могу от своих слов отказаться. Ничего не рассказывал, ничего не знаю. Скажите, сменил я тему, что это все-таки за кукла была? И как вообще передалась эта сила? Когда кто-то из нас умирает, он должен передать свою силу, чтобы уйти легко, без страшных мучений, чтобы не умирать гниющим трупом, который раздирает на куски несдерживаемая им сила. А если нет рядом человека, которому он передаст эту силу? Тогда он должен влить свою силу в какой-нибудь предмет, лучше всего в куклу, изображающую его самого, и подбросить этот предмет куда-нибудь в людное место. «Человек подберёт, развернёт и...» «И?» — поторопил я застывшую ведьму. «И получит силу колдуна. Или силу ведьмы. Или умрёт». Бесцветным голосом ответила она. «А что так смотришь? Не все могут принять силу. Только те, у кого организм для этого приспособлен. Думаешь, почему нас так мало осталось? Небось решил, что ведьмы и колдуны в каждой деревне живут? Чудак-человек». Да у нас тут просто скопление ведьм колдунов образовалось. Анклав хренов. Хорошо, если на всю область десяток таких, как мы, наберётся. И это в центре России. А по окраинам и того меньше. Там всё больше шаманы всякие. Впрочем, это то же самое, что ведьмы и колдуны, только название басурманское. Ну и боги у них другие. Девы всякие, да такая же шелупонь. Хотя надо сказать, что по силе они ничуть не слабее наших богов. Сталкивалась я однажды с такими понаехавшими. Еле ноги унесла. Они ведь теперь в Россию полезли на нашу землю. Вот таких надо искоренять безжалостно. Нет у нас места всяким дурацким шаманам с их девами и шайтанами. Пусть у себя сидят в Тимурталии. Ишь, моду взяли переться к нам в цивилизацию. Ты как возможность будет, устраивай им пакости всякие по своей мусорской линии, души гадов. Меня покоробило из-за мусорской, но я ничего не сказал. Потом, всё потом, разберусь. В общем, наколдовал он на свою куколку и бросил её во дворе, а сам и помре. Кстати, тебя от него должны были и помощники перейти, его помощники. Тут ведь как дело обстоит, фигурка фактически это был он сам, колдун. Это он себя создал из дерева. Вложил в фигурку свою силу, свою душу, а значит, к статуэтке перешли и помощники. А от статуэтки к тебе. Теперь они твои. Так, теперь давайте-ка о помощниках. Кто это? Или что это? Каждый колдун имеет помощников. Я не знаю, как их назвать. Бесенята? Наверное, так, бесенята. Только это слишком уж просто взять и назвать их чертями. Они не черти, они существа из иной вселенной. Из иного мира. А проще сказать, хрен знает, кто они такие. Живут практически вечно. Куда деваются, когда их отпустишь? Никто не знает. Откуда появляются, тоже никто не знает. Только вот если у тебя хватит силы, и ты знаешь заклинание вызова, раз, и у тебя уже помощники. И делают они то, что ты прикажешь. Или то, что тебе надо. Или то, что тебе не надо. То есть, как это «не надо»? Они что, имеют свою волю? как они вообще управляются и как выглядят. Ох. Женщина задумалась, потом щелкнула пальцами. Объявись. Хлоп. Легкий хлопок, будто кто-то пристукнул по столу, сложенный вместе газетой. И рядом с женщиной вдруг оказался маленький человечек. Совсем маленький, сантиметров сорок ростом. Черный, как уголь. Человечек был одет в полосатые портки и На ногах сапоги гармошкой, на голове картуз с блестящим козырьком, а туловище прикрывала великолепная жилетка с красным маком в кармашке. «Привет!» Человечек поклонился и пригладил окладистую бороду, тоже чёрную. «Госпожа!» «Это мой Сидор!» С улыбкой пояснила женщина. «Помощник!» «Сидор, ты где высмотрел такой костюм, как из дурацкого сериала про царский режим?» «А мне нравится. Чем плохо-то?» Нормальным человеческим голосом спросил Сидор. «Красавец-мужчина разве не так? Скажите, господин колдун, разве я не красив?» Господин колдун в это самое время сидел, затаив дыхание, прервавшееся в момент появления этого чуда, и сейчас радостно всасывал в себя воздух, наслаждаясь каждым его глотком. Вот так сердечный приступ и получают». «Предупреждать надо», — хрипло сказал господин колдун. «Чуть разрыв сердца не получил». «Слаба стала молодежь», — укоризненно заметил Бесенок. «От вида красивого мужчины чуть не помирают. Так что, господин колдун, как мне наряд? Идет?» «Пенсны не хватает», — ядовито заметил я «А еще рубашка нехороша. Чего она кумачевая? Лучше бы в белый горошек». киич «Не стильно!» — отрезал Сидор. «Хозяйка, я ещё нужен!» «Ах, ты ж хитрая скотина!» — заметила ведьма. «Нужен, ещё как нужен, но пока что можешь отдыхать. Смотри, Василий Каганов, спросит тебя твой помощник, нужен он тебе или нет. Ты скажешь «не нужен», до да силы чуток добавишь, он и ускользнёт. В свой мир вернётся. Исчезнет, гад. У них постоянно такая тяга — исчезать в свой дурацкий мир». В преисподнюю или чёрт знает, как её назвать. Навь. Так на Руси называли. Как она выглядит, эта Навь? Да как она выглядит? Темень, тишина. И носятся вот такие чудики, как мой Сидор. Только на самом деле они выглядят совсем не так. Это иллюзия. Любят они принимать человеческий вид. Одна из их радостей – наряжаться. Не по-настоящему, конечно. Увидят какой-то наряд по телевизору и натянут его на себя. Телевизор смотреть они просто обожают. да и волю, сутками напролёт будут у телевизора сидеть. Всё подряд глядят. Сущие дети. А другая радость? Другая радость – это шалить, усмехнулась ведьма и щёлкнула пальцами. Сидор с таким же хлопком, с каким и прибыл, растворился в пространстве. Да, можно назвать так – шалить. Если ты долго не будешь делать людям пакости, хм, причинять зло «Ммм, mm, чёрт, не могу подобрать слово. В общем, смотри сюда. Ты постоянно должен причинять людям какие-то неудобства, насылать на них порчу, либо просто бить морду. Эти бесята питаются негативными эмоциями или позитивными эмоциями. Питаются они, так понимаешь? Те бесята, что достались тебе, совсем даже не вегетарианцы». «Поясню. Вегетарианцами я называю тех помощников, которые питаются исключительно положительными эмоциями. Такой травоед есть у Нюрки. Видел рыжего кота? Это он. Они частенько под котов маскируются. И молоко пьют, и корм сожрут. Не отличишь от настоящего. Но на самом деле они питаются только эмоциями. Твои точно мясоеды. Они к тебе пришли от такого злыдня, что просто ай-яй». «Так что придётся тебе время от времени людям гадости делать, иначе...» «Иначе?» «Иначе помощнички будут делать гадости тебе, шалить. То вещь припрячут, то машина перестанет заводиться. Пока ты не поймёшь и не начнёшь делать то, что надо, а именно потихоньку людям пакостить». «Да нахрена мне такие помощники?» Искренне рассердился Е. «Отправить их к ихней чёртовой матери, да и всё тут...» «Глупец!» Жестоко отрезала ведьма. «Вызвать помощников, поймать их — огромная сила нужна. Такая сила, что её копят годами. По крайней мере, такие, как я». Поджала губы и вроде как загрустила. «Чтобы вызвать двух помощников, это надо быть колдуном. А помощники нужны всегда. Они тебе и дом вычистят, и от непрошенных гостей уберегут, как самый лучший телохранитель, и снадобья тебе принесут. Вот нужна тебе какая-нибудь разрыв трава?» Где возьмёшь? В лес побежишь искать? А посылаешь помощника, он тебе и приносит. Или летучую мышь, или… Ну, много чего могут. Не всё, конечно, но многое. Я не знаю, что могут твои помощники. Может, они тебя и по воздуху могут носить. Ха-ха, шучу, конечно, но у всех разные помощники. А с чего вы решили, что у меня их обязательно два? Может, один? 2 точно. Если ты принял силу Тимофеича, два помощника. Кстати, хочешь посмотреть, как он выглядит на самом деле, без своих дурацких иллюзий?» «Естественно, хочу». «Сидар, давай». Ведьма щелкнула пальцами, и рядом со столом повисло туманное темное облачко. Как клуб дыма. Потом из клуба высунулась рука и сделала жест. «Фак». И снова исчезла, втянулась в дым. Ведьма хохотнула и беззлобно бросила. «Сволочь какая! Бесстыдник! Сгинь!» Облачко исчезло. «Видал?» Женщина усмехнулась. «Все они такие. Говорят, что эти самые бесята вроде как дети. Их дети. Тех из Нави. Взрослых тварей мы не можем вызвать, силёнок не хватает. А вот детишек вытаскиваем. Они нам и служат. Кстати, и хорошо, что взрослых бесов не можем вытащить, иначе нам бы тут и конец пришёл». «Сожрали бы они нас и не поморщились». «Да, заговорилась я с тобой. Так ты не забывай про четвертину, слышишь? А я тебе буду помогать. Поезжай, устала я. Всё-таки мне лет... Не скажу сколько. Всё-таки я женщина. хи-хи-хи — взмолился я. «Мне так много ещё хочется узнать. Как вы видите ауру, например? Я-то ничего не вижу. Как вызвать тех же помощников? Как порчу снимать?» «Ты же… Вы же пришлёте ко мне клиентов, а я и не знаю, что делать. Как мне снять порчу?» «Давай, чего уж там, давай на «ты», мы же теперь партнёры». А порчу снимать легко, если силы хватит, конечно. Возложишь на пациента руки и слушаешь. Руками слушаешь. Это не объяснишь, это надо попробовать. А потом… Потом впитываешь. Забираешь всю черноту… И тут же выплёвываешь её, кстати, тут надо быть осторожнее. Выплюнешь не туда, куда надо, считай, снова порчу навёл. В землю надо её спускать, порчу. Или в небо. Лучше в землю, там никого живого нет, кроме жуков, червяков. А если в небе самолёт летел, понимаешь? Не надо неконтролируемых выбросов. Какие ещё вопросы у тебя были? Аура. Ага, аура. Увидишь, как только сила в тебе как следует устоится, под себя тебя переделает, станешь видеть ауру. И сам уже будешь понимать, что у человека болит и кто он вообще такой. И видеть начнёшь. Наши братья светятся ярко, как фонари. Даже на солнце видать. Ты вон светишься, просто прожектор какой-то. Ох, осилён был Тимофеич. Да ещё и наложилось на твоё происхождение. Ты изначально должен был стать колдуном по всем приметам. Налил он тебя до самого верха. Кстати, а что там насчёт того, что типа могло и не войти? Это что, старый хрыч сделал эдакую бомбу и заложил её в людном месте? Террорист, чёртов. А если бы я не смог принять силу? Если бы не смог, тогда... Бах! Легко сказала ведьма. Но ведь принял? Ну чего рожи-то корчишь? Если бы тебя так крутило, как его, небось и не такую бы бомбу заложил. «Посмотрим лет через пятьсот, как ты запоёшь, когда тебя корёжить будет. Или через семьсот?» «Сколько? Сколько лет? Да вы всё врёте!» «Во-первых, мы теперь вроде как на «ты». Во-вторых, чего мне врать-то? Зачем? Долго мы живём, да? И это ещё один повод жить в глуши, чтобы никто не удивлялся, почему эта бабка или дед никак не сдохнут. «Ну всё, всё, вали домой, другой раз поговорим». «За окном уже темно, а мы все болты болтаем. Я сериал хочу посмотреть «Скорая помощь». Там этот Гоша Куценко, ну просто красавчик. Похож на моего бывшего. 200 лет назад был один барабанщик у меня, гренадер. Ух, как мы с ним почудили. Жеребец». «Ну подождите, подожди», — возмолился я, не двигаясь с места. «Как помощников-то вызвать? Как их увидеть?» «Да просто свистни или щёлкни пальцами, или газы пусти погромче», — хохотнула ведьма. «Главное, захотеть их увидеть. Тут ведь какая штука, пока ты не знаешь, что они есть, ты их не вызовешь. А когда знаешь, тогда уже запросто. Потом уговоришься, как будешь их вызывать. Например, тем же щелчком, и всё, готово дело. Только ещё раз, не забывай, что если ты поддашься на их провокацию и отпустишь, потом горько о том пожалеешь». Помощники — наш инструмент, наши руки, наша защита, наше... наше всё. И вот ещё, потребуй от них, чтобы указали, где колдун спрятал колдовскую книгу. Да не таращься так, просто сборник рецептов снадобий всевозможного назначения, никаких тебе обложек из человеческой кожи и записей кровью. У каждого из нас есть свои заклятия и снадобья, в основном распространённые, как у всех, а некоторые... Некоторые только для личного пользования, ноу-хау, как сейчас говорят. И береги эту книгу, прячь её. Сопрут, потом будешь волосы на заднице рвать, а поздно. Там вся мудрость колдовская за сотни, а то и тысячи лет. И Тимофеич писал, и его предшественник, и его, и его, не знаю, на ком заканчивается или, вернее, с кого начинается. Кое-что поймёшь, а кое-что и нет. Язык меняется, да и письменность тоже. «Вот теперь вали. Время уже. Пойду генератор запущу. Хватит в темноте сидеть. Чай не революция или тёмное средневековье. И вот ещё что. Держи силу в узде. Она попытается тобой управлять. Уже попыталась. И ты ей поддался. Уступишь раз, уступишь два, и плохо это всё кончится. Или надорвёшься, или тебя уничтожат. С ума сойдёшь. Иди». Я поднялся из-за стола, оттяжелевший, будто тот гигантский ворох информации, который обрушился на меня этим вечером, весел как хорошенькая свинцовая плита. Голова гудела. То ли от сегодняшней перегрузки, когда я так опрометчиво использовал магию, то ли от нереальности происходящего. А может, всё-таки эта женщина просто хорошая фокусница? Манипуляторша? Гипнотизёрша? И внушила мне, что я видел Сидора? «Ох, голова моя, голова! Перемешалось всё, свалено в кучу. Как-то бы рассортировать мои мозговые склады!» Уселся в машину, посмотрел на дверь избы. ведьма стояла в дверном проёме на пороге. Видимо, каким-то образом почуяла, что я на неё смотрю. Помахала рукой. Тогда я повернул ключ в замке зажигания Хантера. Движок взялся с полоборота. Спасибо неизвестному слесарю. И я включил фары. В свете фар глаза ведьмы блеснули, как у встречного кошака, и я невольно поёжился. Она мне показалась такой чуждой, такой странной. Впрочем, в темноте даже платяной шкаф кажется странным. Ещё немного и пойдёт гулять по комнате, как Майдадыр. Включил заднюю передачу, сдал назад, вывернув руль влево. Переключился, отпустил сцепление. Вазик подпрыгнул на пеньке и покатился по дороге. Плохой, но вполне себе проезжий. А я-то удивлялся, почему дорога чистая, почему не заросла, как ей положено и не забросана буреломом. А тут вон что, не зарастет народная тропа. К ведьме. Темно, фары новые и лампочки яркие. Новомодные стоят, китайские, ярко светят. Восемь тысяч люменов, не то что прежние, родные. Эх, не успел спросить ни про русалок, ни про лесную нечисть. Всяких там леших и вурдалаков. Они-то существуют или нет? Или это все сказки? Про русалок она говорила так, будто те на самом деле существуют. А кто тогда эти русалки? Откуда они взялись? Черт, неужели я в самом деле верю теперь и в русалок, и в леших? Мой рациональный мозг технаря отказывается верить в такую небывальщину. В такие мракобесные рассказы. «Вызов бесов, понимаешь ли? Что, пентаграмму рисовать, что ли? Свечки зажигать? Все чудесатее и чудесатее. Вот это я заехал, а?» До дома доехал без приключений, хотя и поймал себя на том, что подсознательно ожидал каких-нибудь чудес. Ну, например, на дорогу выскочил волкалак. Или вдруг появится тот самый старичок-боровичок, тот, что из старой сказки. Однако ничего не случилось, никто и ниоткуда не появился. Ну, кроме зайца, перебежавшего дорогу уже тогда, когда я подъезжал к Кучкино. Кстати, нехорошая примета. Это гораздо покруче, если бы дорогу перебежала черная кошка. В черную кошку, как предвестника неприятностей, я не верю. И вообще люблю кошек. У меня в детстве был кот Митька. Черный, с белыми лапками. Я его просто обожал. Он, как собачка, ходил рядом со мной и смотрел, что я делаю. Следил за мной янтарно-желтыми глазами. Когда его задавила машина, соседи сказали, что видели, его нарочно задавили. вазик велял по дороге, и Митька не успел спастись. Я рыдал три дня. Да и до сих пор, как вспомню, сердце щемит и истекает кровью. Прирос я к нему, как к родному брату. Надеюсь, что когда я отправлюсь на тот свет, он меня там встретит. Если есть этот самый тот свет, конечно. Так вот, Заяц, перебежавший дорогу по народным приметам, примета очень нехорошая. К несчастью. Из истории известно, что Пушкина декабристы пригласили поучаствовать в их дурацкой революции, если можно так назвать это жалкое действо. Пушкин поехал к ним, но дорогу ему перебежал Заяц. Пушкин напугался и повернул назад. И чем закончилось дело у декабристов? Всем хорошо известно. Впрочем, Пушкин тоже плохо закончил хотя тут уже дело не в зайцах, не в кошках или воронах, которые накаркали ему беду, а в самом Пушкине. Он отличался совершенно мерзким характером, как, кстати, и еще один гениальный поэт и писатель Лермонтов, и постоянно влипал во всевозможные гнусные скандалы, и потому участвовал в сорока дуэлях, виновником которых являлся именно он то оскорбит жену хозяина поместья, у которого находится в гостях, то ведет себя в обществе неприлично, и когда ему делают замечания, начинает качать права и вызывать на дуэль. Вот и дождался, когда судьба указала ему на место. Увы, конечно, поэт он замечательный. Только вот почему многие из гениев были такими откровенными мудаками? Почему гений и мудак являются практически синонимами? Нет у меня ответа. Хорошо, что я не гений а всего лишь… кто? Кто я такой? Да чёрт знает, кто я такой. Теперь точно не знаю, кто я. Кто-то совсем мне незнакомый, человек, у которого один глаз голубой, другой карий. Колдун, которого сегодня так легко и непринужденно поставили на конвейер. Бабки зарабатывать. Хитрая баба. Точно. Мне против неё в интригах, как ребёнку против бойца ММА. Но это и не мудрено. Сколько она прожила? Я перед ней даже за младенца не сойду. Так, сперматозоид, хвостиком вилеющий. От этих размышлений мне стало как-то не по себе. И заяц этот еще настроение подпортил. Что там впереди? Как жить? Стать аферистом, как эти телеклоуны, по телефону снимающие проклятия Кстати, интересно, сколько среди них аферистов, а сколько настоящих колдунов. Сдается все они аферисты, судя по рассказу моей новой... Партнерши по бизнесу. Настоящие колдуны в город не лезут и уж точно на экране не засвечиваются. Машину загнал во двор, не поленился, хотя и было желание бросить ее возле забора. Говорю же, расслабился. Тишина, покой и умиротворение тихой деревни окутало меня полностью, с головой. Не верится, что селяне, которым я недавно представлялся как участковый, придут сюда, чтобы поснимать колеса с моей тачанки. Вот не верится, да и всё тут. Но решил не расслабляться, а вести себя так, как вёл бы себя в любом населённом пункте, особенно в городе. Как это выбито золотыми буквами на розетском камне. Ибо сказал фараон «Бережёного бог Ра бережёт, а не небережёного конвой стережёт». Ну или Заратустра это сказал вместе с Новохудоносором. Неважно, кто сказал. Главное, это правильные слова. Домой заходил с некоторым трепетом. «Они ведь здесь? Дома?» Кто такие эти «они» я не знал, даже представления не имел. Такие, как этот самый ведьмовский Сидор? Другие? Как выглядят? Как относятся ко мне? И вообще, чего от них ожидать? Я даже застыл возле лестницы, ведущей наверх, долго не решаясь сделать первый шаг. Будто перед дверью, за которой ждет меня на расправу, экзаменационная комиссия. Встанешь перед доской, начнешь лепетать всякую чушь, а они на тебя смотрят, смотрят, как на идиота. Неприятно быть идиотом. И трусом тоже быть неприятно. Решил я и зашагал по скрипучим ступеням. Надо быть хозяином, господином. В конце концов, это я тут главный, а не какие-то там бесы, вытащенные из нечто. Дома тихо, уютно. Нет, ей-богу, этот дом мне нравится всё больше и больше. Заработаю денег, облагорожу его, осовременю. И буду жить, как в городе, но только в деревне. Мечта, а не жизнь. Включил свет, заливший комнату и высветивший все углы помещения. Занавесил окна плотными портьерами. Вдруг кто-то увидит, что я тут делаю с моими… Хм, слугами? Хотя большой вопрос, увидит ли их кто-нибудь, кроме меня скорее всего, они невидимы всем, кроме таких как я или таких как ведьмы. Иначе бы люди сталкивались с ними постоянно. Я взял старый деревянный табурет с прорезью для руки в центре сидения, поставил его у стены, чтобы держать под наблюдением центр комнаты освещенные лампочкой с соткой, подышал, вентилируя легкие, а на самом деле максимально оттягивая момент X и чужим незнакомым голосом негромко сказал: «Помощники, проявитесь!» И выдохнул, будто взял на грудь тяжелую штангу. И ничего не случилось. Совсем ничего. Тишина, покой, лампочка освещает комнату, отбрасывая на стены бежевые отблески моей недорогой люстры. Обманула? Почему ничего не получилось? Неужели нет никаких помощников, и все это лишь обман искусной фокусницы-манипуляторши? А я повелся, как дурак. А я слушал, развесив уши. Ай-яй. Стоп. Что я не так сделал? А вот что. Я просто потребовал, чтобы помощники проявились, как если бы это все сказал простой и незамысловатый сельский участковый, а не великий колдун, черный и опасный. А что надо было сделать? Надо было слегка накачать мой приказ силой. Вот только я не понимаю, как это сделать слегка. Попробуй слегка выпустить пулю из снайперской винтовки. Ну вот так, чтобы чуть-чуть полетело, недалеко. Пороху, если только отсыпать из гильзы. Ладно, попробуем снова. Итак, готовимся. Проявитесь! Шмяк, шмяк. Ох, хозяин, ну нельзя же так, ну все кости переломал. Переломал, ох, и рог сломан, как теперь я со сломанным рогом? Я сидел с отвисшей челюстью и смотрел на это, или вернее, на этих. Два единорога размером с некрупную собаку. Один единорог розовый, другой голубой. Нет, не те единороги, что подчиняются только девственницам и ничем не отличаются от обычных белых коней, если не считать витого рога на лбу. Эти единороги выглядели в точности, как в комедийном сериале «Хэппи», такие маленькие ослики с рогом на башке. У голубого рог был розовым, у розового – голубым, и зубы, как у кролика. Оба медленно ворочались на полу, охали, потирали бока. Руками? Копытами? Интересно, как это они копытами мыли сковороду и выносили помойное ведро? Чёрт, я воспринимаю их, как настоящих киношных единорогов. И это при том, что прекрасно знаю, их облик – лишь иллюзия. Маска, которую они надевают на себя по своему желанию или по желанию хозяина. «Хватит дурака валять!» — прикрикнул я, стараясь, чтобы голос мой был как можно более командирским. «Ну-ка, примите нормальный вид!» «Хозяин, а что значит нормальный?» — откликнулся, перестав пыхтеть, один из единорогов, розовый. «Нормальный?» — смешался я, застегнутый врасплох, и тут же нашёлся. «Примите вид, в котором вы общались с прежним хозяином». «Но это скучно, хозяин!» — законючил второй, голубой единорог. «Смотри, какие мы красивые, специально для тебя старались. Знали, позовешь, а мы вот такие красивые, ты порадуешься!» «Насмотрятся киношек», — досадливо буркнул я и командирским тоном приказал. «Я сказал, прежний вид, вернее, тот вид, что с прежним хозяином. «Да поняли, поняли, не дураки!» Пробурчал Розовый. Его фигура замерцала, и вместо смешного единорога на полу остался сидеть молодой человек, одетый в старомодный костюм, белую рубашку без галстука, обутый в соответствующие костюму старомодные ботинки. Второй Хэппи превратился в такого же молодого человека на вид лет двадцати, только этот был в вязаном жакете и широких штанах, и почему-то в тапочках. Оба были чисто выбриты, лица умные, глаза с хитринкой. Эдакие жуликоватые типчики, вереть которым может только абсолютный идиот. С ними надо держать ухо в востро. Рост у каждого из них чуть выше моего колена, а лица вполне себе славянские. Ничего экзотического, ничего странного. Если этих парней увеличить до нормального человеческого роста, пройдешь мимо них на улице и даже взгляда не остановишь. Какой-то мелкий клерк, Менеджер по продажам, либо мастер по ремонту телефонов и пылесосов в гарантийной мастерской. «А чего в тапках-то?» — не удержался, спросил я. «Застарелые мозоли!» — страдальчески поморщился этот тип искосив глаза на меня, также страдальчески прогнусил. «Сейчас переобуюсь! Тирания! Какая же вечная неизбывная тирания! Да переобуваюсь я, переобуваюсь!» «Хозяин!» — металлическим голосом добавил я. «Хозяин!» — кивнул нарушитель конвенции, и на ногах его появились обычные, неприметные, такие же, как и у собрата, ботинки. «Так, как же мне их отличать? Один вроде потолще, по мордасти тот, что был розовым, тот, что голубым, черты лица поутонченнее и телом вроде как немного постройнее». «У вас есть имена?» На всякий случай спросил я. «Меня прежний хозяин звал Прошкой, Прохором?» Это тот, что потолще. «А меня Минькой, Мишкой, то есть?» Это тот, что потоньше. Задумался. Оставить им прежние имена или дать новые? Хм, а зачем новые имена? Если бы прежние были неприличными, либо неудобопроизносимыми, тогда да. А так, не все ли равно, как их звать? «Так и останетесь, Прошка и Минька, не возражаете?» хозяина как мы можем тебе возражать?» Демонстративно пожал плечами Прошка. «Мы твои рабы, потому возражать нам как-то и не по чину». «Ну-ну, не прибедняйтесь», — хмыкнул я. «Знаю я вас, бесов. Честно сказать, ни хрена я их не знал, но не будешь же об этом им сообщать». «Кстати, когда я уезжаю из дома, вы со мной улетаете?» «Нет». Минька уже пожал плечами. «Мы к дому привязаны. Так хозяин, прежний хозяин велел, заклял. Так что мы здесь обитаем. Но ты можешь нас отвязать, тогда мы будем всегда с тобой. И это было бы очень хорошо. Нам ужасно скучно. Хозяин, отвяжи нас. Обещаю, мы не будем без твоего позволения ничего делать. Мы просто хотим смотреть на мир. И позволь нам смотреть телевизор, позволь нам его включать». А без позволения не можете», — удивился я. «А как же тогда посуда и помой и полы в доме?» «Полы и посуда входили в наши обязанности ещё у старого хозяина», — пояснил Прошка. «И много чего ещё по дому, а вот телевизора у нас не было, мы его не умеем включать, нам очень нравится смотреть фильмы и всякие программы, и вообще так веселее». «Веселее!» — эхом откликнулся Минька. «А зачем вы с меня одеяло стаскивали? Спать мешали?» – спросил я, строго осматривая карликов. «Чем я вам помешал?» «Ты не был нашим хозяином?» Прошка развёл руками. «Да и просто весело. Эх, как здорово мы развлекались с тем, кто тут раньше жил. Весело было. Один раз превратились в ворон, ходили по дому и кукарекали, как петухи, а после читали ему стихи. Лермонтова. «Белеет парус одинокий». А я ему кричал в ухо «Вижу, всё вижу, мерзавец, ворюга, в тюрьму пойдёшь, гад! Он так весело подскакивал!» Радостно закивал Минька. А потом вышел на крыльцо и стал стрелять по воронам. Эх, и шуму было! «Попал?» Мрачно спросил я, представив, что пережил несчастный участковый за год жизни в этом доме. Целый год. И как только он выдержал. Попробуй тут не запей горькую. Вот же мерзавцы. «Не-а, не не попал", — захихикали бесы. «С так куда он попадет? Пил целыми днями, боялся нас». «А кто вам разрешил ему показываться?» — спросил я недовольно. «Разве прежний хозяин позволял вам показываться людям?» «Так его нет прежнего-то хозяина», — пожал плечами Прошка. «Помер он. Да и не показывались мы особо так, пошалить, если воронами, или еще какими существами забавными». Я содрогнулся и не стал спрашивать, какими забавными существами они являлись бедолаги. «Кстати, не пойму, а почему вы разговариваете так, будто являетесь моими современниками?» Спохватился я, решив поставить точки над «и» и выяснить всю подноготную этих демонов. «Вы ведь от дома не отлетали, с другими людьми не общались. Так как же вы научились говорить современным языком, без всяких там понежи и вельми?» «Тебе не кажется, что новый хозяин наш... Э, того?» Развёл руками Прошка. «Глупый!» — кивнул и ухмыльнулся Минька. «Не ума, точно!» Я почувствовал, как красная краска предательски заливает мои щёки, и в связи с этим немало разозлился. «Ах вы ж демонические отродья! Ах вы ж твари бесовские! Глумиться над хозяином!» «Принять упор лёжа!» — приказал я. «Быстро! Отжаться сто раз! Начали! Раз, два! Считать сами!» Бесов будто пинком сдуло, столько я вложил в этот приказ силы. Они плюхнулись на пол, уперлись в него руками и начали нестройно отжиматься, шустро мельтеша туда-сюда, туда-сюда. взорвались Забыли, кто здесь командир? Страх потеряли? Будем искать!» Сейчас я изображал из себя туповатого и злобного комроты. И, надо сказать, у меня это хорошо получалось. Бесы ускорили темп, а счет слился в громкий стрекот. Настолько быстро они начали отжиматься. В конце концов, их фигуры даже стали расплываться в воздухе. Глаз не мог уследить за такими быстрыми движениями. Наконец, оба вскочили и доложили. «Сто раз отжались, хозяин!» «Поняли, кто тут хозяин?» Грозно спросил я. «Поняли, хозяин!» Хором завопили оба, и я покровительственно махнул рукой. «Вольно, можете присесть хи-хи-хи само собой, все было условно. Бесы не могут испытывать усталость так, как человек. И все мое действие имело чисто показательное значение. Пусть знают, черти проклятые, а то ишь разбаловались. А вообще я поймал себя на мысли, что меня забавляет общение с этими поганцами. Скучаю, что ли? Одичал в одиночестве. А эти типы что-то вроде суррогата приятелей, если только можно бесов назвать приятелями. Во всяком случае, с ними можно поговорить, и, наверное, они могут рассказать мне не меньше, чем эта самая чёрная ведьма. А может и больше, помня, кому они до того служили. Итак, где вы научились современному языку? Хозяин, так в 30-е годы язык не так уж и отличался от нынешнего. Какие там вельмии, да понеже... Хозяин помер перед войной, так мы с ним и радио слушали, у него было радио, потом тут тоже люди хотели жить, пожили немного, а мы их отсюда и выжили, пошалили немного, они и убежали, а еще были жильцы, а потом перестали тут жить, пока не появился этот, полицейский, он тоже телевизор смотрел, и мы с ним, вот и учились языку. «Что по телевизору показывают, то мы и запомнили. Мы же ничего не забываем, всё помним. Ну, кроме того, что хозяин нам приказал забыть». «То есть?» – удивился я. «Что вам можно приказать, и вы сотрёте что-то из памяти? Какие-то воспоминания?» «Да», – грустно кивнул Минька. «Прежний хозяин приказал нам забыть всё, что мы помним о его личной жизни». «Как он жил и с кем? Почти все приказал забыть. Говорит, не хочу, чтобы вы перемывали мне кости с новым хозяином. Хочу спокойно лежать в земле». «А где его похоронили?» – осторожно осведомился я, подозревая самое худшее. «Да за домом закопали, вон там, под березой!» – пояснил Прошка, махнув рукой на север, и я почему-то вздохнул очень даже облегченно. Не хотелось мне, чтобы старый колдун лежал где-нибудь в погребе или того пуще в колодце. Мне так и представилось. Полуразложившегося колдуна тащат к срубу и бросают в ледяную воду. И тогда колодец был бы безнадежно изгажен. Я бы точно не стал пить из него воду. Даже после тщательной очистки. Все время представлялся бы этот полуразложившийся труп. Тьфу. Ладно, оставим его лежать там, где он лежит. Задумчиво протянул я, и тут же в разговор встрял деловитый Прошка. «А можно было бы и выкопать. Из костей колдуна хорошие снадобья получаются. Очень ценный товар эти кости. Особенно зубы. Если истолочь, да еще кое-что добавить, да в деревне порошок распылить, они неделю с горшка не слезут. Забавная штучка. Хозяин так одну деревню наказал. Так они к нему прибежали на коленях, стояли, просили его простить». «Хм...» Поперхнулся я, прокашлявшись, перешел к главному. «Добрый был у вас хозяин. Просто людовед и душелюб. Так что, вы разбираетесь в снадобьях?» «Кое-что знаем о снадобьях, хозяин», — ответил Минька, и мне показалось, что он нарочито преуменьшает свои знания. «Но «Ну, вообще хозяин нас не посвящал в свои дела, когда готовил снадобья. У него все было в колдовской книге, а мы так, подай принеси». Иногда помогали что-нибудь растолочь, но и то, он нам редко это доверял. Говорил, шалим много. Вот я и подошел к тому главному, о чем говорила ведьма. Где колдовская книга? «У меня есть к вам вопрос, парни!» Я задумался, а парни довольно ухмыльнулись. И мне вдруг в голову пришла мысль, а с чего я решил, что они парни? Потому что они приняли вид парней? И вообще, почему я решил, что у этих сущностей есть какой-то пол? Может, они вообще размножаются почкованием? Или вообще не размножаются? Хм, нет, как-то они все-таки должны размножаться. Откуда-то они в Нави берутся. Хотя, а может, это неприкаянные души? Умер человек и оказался в Нави. Заслужил. Ну, типа, завис в Чистилище. Вместо того, чтобы отправиться в рай или в ад. «Ох, ну и каша у меня в голове. Ну и накрутил же я. Нужно завязывать с этими дурацкими рассуждениями. Все равно до истины не доберусь, так на кой черт себе мозги выкручивать? Жить, как живется, да и все тут». Жизнь пошла вскачь. Потащила меня, как скаковая лошадь, вылетевшего из седла наездника. Нога в стремени и башка по песку. Только камешки летят. И, кстати, в отличие от всадника, у меня есть большой шанс всё-таки забраться в седло и укротить взбесившуюся лошадь. Только не надо спешить. Нужно всё обдумать и не предпринимать никаких резких телодвижений. Если получится, конечно. «Где колдовская книга?» — резко спросил я, внимательно наблюдая за поведением бесов. «Как отреагируют? Что скажут? Что будут делать?» «Колдовская книга?» Прошка пожал плечами. «Не знаю. Хозяин не сказал, куда ее спрятал». Я разочарованно выдохнул. Оказывается, не все так просто. А я-то думал. И тут же в голову пришла одна мысль. Эти сущности вообще-то мне не друзья. Ни родственники, не приятели. С какой стати они должны помогать мне по своей воле? Это рабы. Или, как там сказала ведьма, инструменты. Это инструменты, и как всяким инструментом, ими нужно уметь пользоваться. Первый вопрос. Могут ли они мне врать? Ну да, просто вот так возьмут и соврут, ведь я никак не могу проверить. Совсем никак. И что тогда делать? Ну да, я могу им приказать не врать, накачав мой посол силой. Чувствую, что могу это сделать. Знаю, что могу это сделать. Откуда знаю? Видимо, в той самой фигурке или в порошке, которой я случайно вдохнул и впитал кожей, была частичка колдуна. Нет, не самого колдуна, не физически. Часть его личности. Он вложил в эту фигурку свой слепок, свой психологический дубль, и эти воспоминания, эти знания, хоть и неохотно, но все-таки в меня проникли, прижились. А может, это все результат воздействия силы? Если предположить, что моя сила часть большого океана силы, ну такой маленький прудик, соединенный с океаном тоненьким каналом, и вот через этот канал я и получаю информацию. Например, откуда я мог знать, что у Маши Бровиной будет двойня. Это же было чистой воды предсказание, или как там его называют экстрасенсы, прозрение. И опять я ударился в дебри технических деталей и этой нашей чертовой науки. Мне все нужно объяснить. Мне все нужно разложить по полочкам, иначе я никак не могу. Я продукт технической цивилизации. Не могу просто верить, принимать на веру то, что объяснению не поддается. Да, мне нужно перестраиваться под реалии нынешней жизни. Как смогу, как сумею. Итак сначала. Мрачно посмотрел я настоящих на вытяжку бесов. Нарочито на вытяжку, даже глумливо. Смотрят на меня, как на малолетнего идиота, и заранее усмехаются, объегорили, обдурили. Ну-ну, попробуй с нами справиться. «Начнем сначала», — повторил я и, четко выделяя слова, сказал. «Я приказываю тебе, Прошка, и тебе, Минька, никогда и ни в чем мне не врать. А если вы соврете хоть в малости, то испытаете страшную, невыносимую боль». Вас будет корежить, терзать, сжечь огнем, бить молниями и замораживать холодом. И вы не сможете смотреть телевизор две недели как минимум. Последнюю фразу я добавил на всякий случай. Ну так, на всякий случай. Показалось, что это будет правильно. Интуиция чушь. И да будет так. Тут я не знаю как, но так... Качнул туда чего-то называемого «сила», что у меня зазвенело в ушах и закружилась голова. И снова во рту вкус крови. Я даже палец в рот засунул. Вытащил, посмотрел. Нет, вроде бы чистый. Хм, а если бы кровь потекла? Вот правда, а если я начну истекать кровью после своих этих опытов с колдовством? И что тогда? Сдохну от потери крови? Испорчу себе внутренности? Что со мной будет? Кстати, я не спросил у ведьмы, как у колдунов дела со здоровьем. Если они так долго живут, значит и здоровье у них должно быть железное. Но не может же быть так, что все 500 лет придется жить, страдая от болезни. Или от нескольких болезней. Хотя, все может быть. И что же случилось с моими слугами, то бишь помощниками? Ага, стоят несчастные, грустные. Попробуй теперь соври. Если только это все подействовало. Это самое мое колдовство. Ну да, я вынужден действовать методом тыка. Пробовать, пытаться, исследовать и ошибаться. Или не ошибаться. А как еще-то? Должен доверять своей интуиции, а не тому, чему меня учили всю мою не такую уж и долгую жизнь малые и большие учителя. Атеисты и борцы за науку. Итак, теперь я могу взять на вооружение постулат о том, что эти два типа впрямую соврать мне не могут но они обязательно попытаются каким-нибудь образом мне напакостить. Все равно попытаются соврать. Как они могут это сделать? Ну, например, утаить то, о чем я не спрашивал, то есть что-то вроде домашнего компьютера. Ты должен знать, что именно и как у него спросить. Не спросил, он не ответил. Сам по себе точно ничего не расскажет. Буду воспринимать этих типчиков как два компьютера. Соответственно, вопросы им надо задавать так, чтобы они не могли уклониться от ответа или дать двоякое толкование. «Ну что, братцы-кролики?» — ухмыльнулся я. «Поговорим?» «Что, поубавилось у вас наглости? Уже не считаете себя такими умными?» Братцы-кролики переглянулись, и я понял. «Да нифига они не сдались и считают себя умными, а меня — ослом, которого очень легко обдурить. Ну что же, попробуем». Мне даже интересно, сумеют они обдурить обычного вояку, прошедшего горнила службы, способного и виртуозно врать своему начальству и распознать ложь хитрого подчиненного. Дело чести побороть двух бесов, имеющих опыт бесовщины в сотни, а то и в тысячи лет. Прошка, ты знаешь, где находится колдовская книга твоего последнего умершего хозяина? Нет. Без колебания. Быстро. «Поставим вопрос по-другому. Ты знаешь, где может находиться колдовская книга твоего последнего умершего хозяина?» «Да», — сморщился Прошка. «Где может находиться эта книга?» «В тайной комнате хозяина». «О как! Тайная комната. Покажи мне тайную комнату твоего последнего умершего хозяина». Прошка замер, и я будто физически увидел, как летают в его голове искры мысли. Он думал, как же ему меня обдурить. Да, приказ поставлен не совсем точно. Стоп. Проведи меня в комнату своего бывшего хозяина. Улыбается. Не могу. Почему? А туда можно войти только с позволения хозяина. Значит, я туда провести не могу. Ага, работает. Давим, давим. Покажи мне то место, где находится тайная комната и расскажи мне, как туда я могу войти. Прошка вздохнул, повернулся и поплелся в сторону кухни. Потом оглянулся на меня, подпрыгнул, легко оттолкнувшись от пола и поплыл в воздухе, усевшись в позе лотоса и скрестив руки на груди. Минька в развалочку пошел следом, бесстрастный, как и положено, бесплотной сущности. Вообще-то странно, что у этих сущностей имеются какие-то эмоции. «Ведь эмоции свойственны только людям». «Ммм, да. Не только людям. А собаки, кошки, попугаи. У них что, нет эмоций? Так почему бы не быть эмоциональными существам из другого мира? Я ведь ни черта о них не знаю. Кстати, со слов ведьмы они как раз и питаются эмоциями. Так почему тогда сами не могут быть эмоциональны? Прошка привел меня к небольшой кладовой, в которую я не так давно поставил в ведро, тряпку и швабру. Ну, как кладовая. Даже не знаю, как назвать. Ниша с дверцами, окрашенными обычной коричневой краской. Полочки, деревянная вешалка, практически встроенный шкаф. Ничего такого особенного. Пахнет пылью и вроде как пролитым вином. Ну и моющим средством. Это уже само собой. Я же полы не просто водой, а водой с моющим средством намывал. Ну и бесы наверное, так же делали. В пузырьке с жидким мылом этого самого пахучего мыла изрядно поубавилось. «Вот!» — Прошка указал рукой на чулан, приоткрыв две узкие дверцы. «За стенкой!» «Как её открыть? Как открыть тайную комнату?» «Надо произнести правильное слово, и стенка откроется!» — сощурил глаза бес. «Назови это слово!» — потребовал я. «Не могу!» — безмятежно улыбнулся Прошка. «Почему не можешь?» «А у меня запрет на его произношение!» также спокойно пояснил улыбающийся бес. «Минька, принеси сюда мою папку с бумагами!» Потребовал я, и Минька мгновенно пропал, через секунду появившись с папкой в руках. Фокус, однако, вот эта скорость. «Запрет на то, чтобы ты написал это слово у тебя есть?» «Да, есть», — улыбаясь, сказал Прошка, и вдруг лицо его исказилось, расплылось, тело начало дергаться и извиваться без завыл, страшно, хрипло и через несколько секунд превратился в тёмное, пробиваемое всполохами электрических разрядов, облако дыма. Продолжалось это с минуту, потом разряды стали слабее, облако стабилизировалось и грустно повисло напротив на уровне моего плеча. Да, самое интересное, я чувствовал, что это самое облачко грустит. То ли мои способности к эмпатии обострились, то ли бесы исторгали из себя эмоции с такой невероятной мощью, а может и то и другое имело место быть. В любом случае, я знал, что Прошке сейчас очень плохо, больно и грустно. Ладно, извини. Почти искренне посетовал я. Не хотел, чтобы так получилось. Но ты сам виноват. Зачем было врать? Облачко неспешно, дециметр за дециметром сформировало тело, и через несколько секунд, 10 примерно, передо мной стоял прежний Прошка, грустный, скучный. «Надо же было проверить, насколько силен мой новый хозяин!» — грустным голосом ответил Бес. «Проверил?» — участливо спросил я, и, не дожидаясь ответа, тут же перевел разговор на нужные рельсы. Возьми листок бумаги и запиши мне кодовое слово или кодовую фразу, которая открывает тайную комнату. Записывать ты должен на русском языке, современном языке, четкими и разборчивыми буквами, исключая какую-либо ошибку в написании. Если ты напишешь что-то не то, это будет приравнено к лжи, и ты понесешь то же самое наказание. Учти это. Учто! Нахмурился Прошка, и я почувствовал волну неприязни, которая от него исходила. Да, ощущение было таким, как если бы меня коснулся ветерок, насыщенный запахом нечистоты серы одновременно. Вот оно, настоящее отношение беса. И не нужно обольщаться. Бес человеку не друг и не брат. Прошка достал из папки лист бумаги, авторучку, положил лист на кухонный стол и с минуту что-то очень быстро писал и черкал, тщательно выводя линии и высунув язык якобы от усердия. Придуривался, конечно. Закончил, протянул мне лист. «Вот хозяин!» Я взял лист. Красиво, да, с завитушками, жирным шрифтом, а над фразой были нарисованы две обнаженные девушки с дудочками, которые они поднесли к губам. «Девушки, на мой взгляд, излишне пышнотелые, и грудь великовата. Но у всех ведь свои вкусы. Мне вот больше нравятся девушки спортивные, даже немного худоватые, пусть даже у них груди-то почти нет. Зато попа небольшая, крепкая и красивая. А вот бесу из пространства под названием «Навь» нравятся девицы пышные, плюсовые, как ныне модные манекенщицы, под которыми гнётся подиум. Не возбраняется, ведь правда же? Абра-кадабра и хрен вам всем. Вот что было написано на листке. Явно старый колдун обладал определенным чувством юмора, а еще не очень-то любил своих соратников. Именно соратников, потому что вряд ли сюда мог бы войти обычный человек, не обладающий способностями к магии. Я шагнул к чулану, чувствуя себя немного дураком. А вдруг это розыгрыш шаловливых бесов и ничего не получится? И будут они потом надо мною ржать. А что, в их силах разыграть такой спектакль, чтобы было веселее. Но это, скорее всего, моя паранойя, армейская привычка к перестраховке, когда рядовому надо обязательно сказать, как именно и что нужно сделать. Например, отнести прибор туда, куда ты приказал, но при этом по пунктам. Первое. Не бить его ногами. Второе. Не бросать в лужу. Третье. Не ронять на землю. «Ну и много чего еще, потому что он обязательно сделает, как не надо делать, да еще и будет конючить. Но вы же не сказали, что так нельзя делать». «И что тогда? Когда он этот девайс расхреначил «Ну не расстреливать же его. Сам виноват, не дал правильных указаний. Как там это называется? full proof Защита от дурака?» Я раскрыл рот, чтобы произнести слова, и сам не знаю, что меня дёрнуло, но я оглянулся на бесов, почувствовав волну восторга, исходящую от каждого в отдельности и от обоих сразу. Моя обострённая эмпатия просто захлёбывалась в их восторге и предвкушении. Предвкушении чего? Приказываю, Прошка и Минька, в том случае, если я погибну во время открывания тайной комнаты и прохода в нее, вы спускаетесь в старый колодец и живете там, не вылезая на свет до скончания веков. Да будет так. Ревкнул я, и меня затопила волна паники, ужаса, такого страха, что меня даже шатнуло, как от порыва урагана. «Стой, стой, хозяин!» Завопили оба и бросились передо мной на колени. «Не говори эти слова, вначале надо снять защиту, иначе ты погибнешь!» «Ах вы ж мрази! Поганые злобные твари, интриганы грёбаные!» С некоторым даже удовлетворением констатировал я. «Дайте-ка догадаюсь, если я гибну, вы освобождаетесь и отправляетесь по своим делам, куда хотите, так ведь? Или не так?» «Только если твоя гибель явилась следствием твоей неосторожности, или ты покончил с собой!» Мрачно констатировал Минька. «В том случае, если тебя кто-то убил или ты умер по нашей вине, мы остаёмся вечно прикованными к этому дому или к этому месту, если дома нет. Прости, хозяин, мы хотели освободиться. Но мы ведь тебе не врали, так? Эти слова действительно открывают комнату, никакого обмана». «Пиши слова заклятия, снимающего защиту. И вообще, что это за защита?» Устало бросил я, усаживаясь на табурет. Мне сейчас стало по-настоящему тошно. Я вдруг понял, с какими силами имею дело. Происшедшее напоминало то, как если бы некто дал ребенку в руки пистолет, и когда тот спросил, как из него выстрелить, все подробно ему и рассказал. Кроме одной маленькой детали. Ствол нужно направлять в сторону от себя, а не в глаз и не в рот. Кошмарное ощущение на самом-то деле. Хотя чему я удивляюсь и почему так расстроен? Бесы одним-то словом. Если бы ты произнес слова и открылся проход, на пороге в тебя воткнулись бы отравленные штыри. Потому надо вон там повернуть вешалку вверх ногами. Тогда механизм заблокируется и копья не воткнутся. Механизм срабатывает тогда, когда ты переступаешь порог. Там есть сигнальное заклятие. Только не спрашивай хозяин, как оно работает, мы не знаем. И нам кажется, старый хозяин тоже не знал, как оно работает. Он приглашал мастера издалека. Тоже колдуна, только по металлу. Тот механизмы всякие делал с магией. Сложная штука и дорогая. Ну, как хозяин тогда говорил. Стоп. Так ты все-таки помнишь о прежней жизни хозяина? Холодно заметил я. Помню. Мы помним. Ответил Прошка, и от него пошла волна печали и злости. Помним то, что было при нас. И то, что поручал нам хозяин. То есть чему он нас обучал, поиску трав и других ингредиентов. Ладно, потом с этим разберемся, поговорим, а пока… Я подошел к указанной мне вешалке, темной, грубо выточенной то ли из дуба, то ли из лиственницы. На ней сейчас висела сухая тряпка, в которой я узнал обрывок форменной ментовской рубахи. Уцепился за деревяшку, напрягся, попробовал покрутить направо-налево, направо не пошла а налево довольно-таки легко повернулась и что-то явственно в стене щелкнуло. Я обернулся, и оба беса спокойно мне кивнули. «Все!» — подтвердил Прошка. «Так покойный хозяин и делал. Теперь безопасно, гарантирую». Я вздохнул и громко с выражением сказал колдовскую фразу, одновременно пытаясь представить, что она, этакая дурацкая фраза, достаточно насыщена магической энергией. Изами разумленно глядя на стенку чулана, или вернее на то, что было ранее стенкой чулана.